Клаудио Монтеверди. Годы жизни 1567-1643. Клаудио Монтеверди родился в Кремоне. Точно известна лишь дата его крещения 15 мая 1567 года. Кремона — североитальянский город издавна славился как университетский и музыкальный центр с превосходной церковной капеллой и чрезвычайно высокой инструментальной культурой. В xv 17 веках целые семейства знаменитых кремонских мастеров Амати, Гварнери, Страдивари изготовляли смычковые инструменты, равных которым по красоте звука не было нигде. Отец композитора был медиком. Сам он, возможно, получил университетское образование и еще в юности сложился не только как музыкант искусный в пении, игре на виоле, органе и сочинении духовных песен, мадригалов и консонет, но и как художник весьма широкого кругозора и гуманистических взглядов. Сочинению его обучал известный тогда композитор Марк Антонио Инженьерн, служивший компельмейстером Кремонского собора. В 1580-х годах Монтеверди жил в Милане. Откуда по приглашению герцога Винченцо Гонзага, он 23 лет от роду отправился к Монтуанскому двору в качестве певца и виртуоза на виоле. Впоследствии, с 1601 года, он стал придворным капельмейстером у Гонзага. Документальные материалы и прежде всего переписка самого композитора говорят о том, что жизнь его была там отнюдь не сладкой. Он страдал от деспотизма и жадности своих меценатов, властно-мелочно опекавших его труд и обрекавших его на подневольное жалкое существование. «Я предпочел бы просить милостыню, чем подвергаться снова такому унижению», — писал он впоследствии. Тем не менее, именно в этих трудных условиях Монтеверди окончательно сформировался как зрелый и притом выдающийся мастер, создатель произведений, обессмертивших его имя. Усовершенствованию его искусства способствовала повседневная работа с превосходными ансамблями придворной капеллы и церкви святой Варвары, не по Европе в свете Гонзага, Венгрии, Фландрии, общении с выдающимися современниками, среди которых были такие гениальные художники, как, например, Рубенс. Но особенно важным фактором прогресса была для Монтеверди свойственна ему скромность, неустанный труд и исключительно строгая взыскательность к собственным сочинениям. В 1580-х, 1600-х годах в Кремоне, Милане и Мантуе были написаны первые пять книг прекрасных мадригалов пятиголосного склада. Значение этого жанра, формирование творческого метода, и всей артистической индивидуальности мастера было огромно. Дело не только в том, что в наследии Монтеверди Мадригал количественно доминирует над другими. Всего около 200 произведений на тексты Тассо, Марине, Гварини, Стриджо и других поэтов. Именно эта жанровая сфера стала для Монтеверди творческой лабораторией, где им еще в молодости предприняты были самые смелые новаторские начинания. В хроматизации «Лада» он значительно определил мадрегалистов XVI столетия, не впадая, однако, в субъективистскую изощренность и произвол. Огромным прогрессивным приобретением Монтеверди явилось блистательно осуществленное слияние ренессансной полифонии и нового гомофонного склада, драматически индивидуализированной мелодии разнообразнейших типов с инструментальным сопровождением, Это, по определению самого композитора, вторая практика, нашедшая полное и яркое выражение в пятой книге пятиголосных мадригалов», стала путем к достижению высшей эстетической цели художника, к поиску и воплощению правды и человечности. Потому, в отличие, скажем, от Палистрины, с его религиозно-эстетическими идеалами, Монтеверди, хотя и начинал свой путь с культовой полифонии, со временем утвердился в чисто светских жанрах. Ничто не привлекало его так, как обнажение внутреннего душевного мира человека в его драматических коллизиях и конфликтах с окружающим миром. Монтеверди ⁇ подлинный первооснователь конфликтной драматургии трагедийного плана. Он ⁇ истый певец душ человеческих. Он настойчиво стремился к естественной выразительности музыки. Речь человеческая, повелительница гармонии, а не служанка ее. Монтеверди решительный противник идиллического искусства, не идущего дальше звукозаписи амурчиков, зефирчиков до да сирен. И поскольку его герой-герой трагический, мелопоэтические фигуры его отличаются остро-напряженным, зачастую диссонантным, интенционным строем. Закономерно, что этому мощному драматическому началу чем дальше, тем более тесно становилось в границах камерного жанра. Постепенно Монтеверди приходил к развлечению мадригала жестов и не нежестикулированного. Но еще раньше драматургические поиски привели его на путь оперного театра, где он сразу же выступил во всеоружии второй практики с первыми монтуанскими операми «Орфей» 1607 год и «Ариадна» 1608 год, принесшими ему громкую славу. С его «Орфея» и начинается история подлинной оперы. предназначенной для типичного придворного празднества Орфей написан на либретто, явно связанное со сказочной пасторалью и роскошными декоративными интермедиями, этими типичными атрибутами придворной эстетики. Но музыка Монтеверди превращает гедоническую сказочную пастораль в глубокую психологическую драму, Скажущаяся постараль характеризуется столь экспрессивной, индивидуально неповторимой музыкой. овеянной поэтической атмосферой скорбного мадригала, что она и по сей день воздействует на нас. Ариадна трогала потому, что она была женщиной. Орфей — потому, что он простой человек. Ариадна возбуждала во мне истинное страдание. Вместе с Орфеем я молил о жалости. В этом высказывании Монтеверди заключена и сущность его собственного творчества, и главная суть переворота, произведенного им в искусстве. Мысль о способности музыки воплощать богатство внутреннего мира человека при жизни Монтеверди не только не была избитой истиной, но воспринималась как нечто неслыханное, новое, революционное. Впервые на протяжении тысячелетней эпохи земные человеческие переживания оказались в центре композиторского творчества подлинного классического уровня. Музыка оперы сосредоточена на раскрытии внутреннего мира трагического героя. Его партия необычайно многогранна. В ней сливаются различные эмоциональные выразительные токи и жанровые линии. Он восторженно взывает к родным лесам и побережьям или оплакивает потерю своей эвредики без искусственных песнях народного склада. В речитативных диалогах страстные реплики Орфея написаны в том взволнованном, по более позднему выражению Монтеверди сметенном стиле, какой он сознательно противопоставлял однообразному речитативу флорентийской оперы. Образ героя, его вдохновенного искусства, счастливой любви и тяжкой утраты, его жертвенный подвиг и достижение целей Трагической развязкой и конечный олимпийский триумф певца все это поэтически воплощено на фоне контрастно сменяющихся музыкально-сценических картин. По всей опере щедрой рукой рассыпаны певучие мелодии, всегда созвучные облику действующих лиц и сценическим положением. Композитор отнюдь не пренебрегает полифонией и время от времени сплетает свои напевы в изящную контрапунктическую ткань все же гомофонный склад господствует в «Орфее», партитура которого буквально сверкает смелыми и драгоценнейшими находками хроматических гармоний, красочных и в то же время глубоко оправданных образно-психологическим содержанием того или иного эпизода драмы. Оркестр «Орфея» был по тем временам огромен, и даже чрезмерно многолик по составу. Он отразил тот переходный период, когда еще много играли на старых инструментах, унаследованных от возрождения и даже от средних веков, но когда уже появлялись новые инструменты, отвечавшие новому эмоциональному строю, складу, музыкальным темам и выразительным возможностям. Инструментовка Орфея всегда эстетически созвучной мелодии, гармоническому колориту, сценической ситуации. Инструменты, которые сопровождают монолог певца в подземном царстве, напоминают о его искуснейшей игре на лире. В постторальную сцену флейты вплетают бесхитростные мелодии пастушьих наигрышей. Рев тромбонов сгущает атмосферу страха, окутывающую безрадостный и грозный аид. Монтеверди — подлинный отец инструментовки, и в этом смысле Орфей — опера основополагающая. Что касается второго оперного произведения, написанного Монтеверди в Мантуе, «Ариадны», либретто Ринучини, речитативы Пэри, то оно не сохранилось. Исключение — всемирно знаменитая арии героини, которую композитор оставил в двух вариантах — для пения соло-сопровождением и в более позднем, в виде пятиголосного мадригала. Ария — это... Редкой красоты и по праву считается шедевром ранней итальянской оперы. В 1608 году Монтеверди, давно тяготившийся своим положением при герцогском дворе, покинул Мантую. Он не склонился перед своими властолюбивыми покровителями и остался гордым, независимым народным художником, высоко несущим знамя человеческого искусства. После недолгого пребывания у себя на родине в Кремоне. В Риме Флоренции и Милани Монтеверди в 1613 году принял приглашение в Венецию, где прокураторы Сан-Марко остановили свой выбор на нем как капельмейстере этого собора. Венеция Монтеверди предстояло выступить во главе новой оперной школы. Она во многом отличалась от своих предшественниц и далеко обогнала их. Это объяснялось иными местными условиями, иным исторически сложившимся соотношением общественных сил и идейных течений. Венеция той эпохи – город с республиканским устройством, незложенная аристократией, с богатой политически сильной культурной буржуазией и дерзновенной оппозицией папскому престолу. Венецианцы в эпоху Возрождения создали свое искусство, более светское, жизнерадостное, реалистическое, чем где-либо еще на итальянской земле. Здесь у музыки с конца XVI века особенно широко и ярко проросли первые черты и предвестники барокко. Первый оперный театр Сан-Кассиана был открыт в Венеции в 1637 году. Это не была академия для узкого круга, просвещенных гуманистов-аристократов, как во Флоренции. Здесь папа и его двор не имели власти над искусством. Ее сменила власть денег. Венецианская буржуазия построила себе театр по собственному образу и подобию. Он стал коммерческим предприятием. Источником дохода стала касса. Вслед за Сан-Кассиано выросли в Венеции другие театры. Всего более десяти. Появилась и неизбежная конкуренция между ними, борьба за публику, артистов, доходы. Вся эта коммерчески предпринимательская сторона наложила отпечаток на оперно-театральное искусство. В то же время оно впервые стало зависимым от вкусов широкой публики. Это отразилось на его размахе, репертуаре, постановочной части, наконец, на стиле самой оперной музыки. Творчество монте монтеверде стало кульминационным моментом и могучим фактором прогресса итальянского оперного искусства. Правда, и Венеция не принесла ему полного освобождения от зависимости. Он приехал туда регентом, возглавившим вокально-инструментальную капеллу Сан-Марко. Он писал культовую музыку, мессы, вечерние, духовные концерты, матеты и церковь. Религия неизбежно оказывала на него влияние. Выше уже говорилось, что, будучи по природе своей светским художником, он принял смерть в духовном сане. В течение ряда лет, предшествовавших расцвету Венецианского оперного театра, Монтеверди был вынужден и здесь обслуживать меценатов, правда, не таких властных и всесильных, как в Милане или Мантуе. Дворцы Моченига и Гримани, Вендромини и Фаскари были роскошно украшены не только картинами, статуями, гобеленами, но ну и музыкой. Капелла Сен-Марко нередко выступала здесь на балах и приемах во время свободной от церковной службы. Наряду с диалогами Платона, консонами Петрарки, сонетами Марине, любители искусства увлекались мадригалами Монтеверди. Он не оставил этого любимого им жанра в венецианский период, и именно тогда достиг в нем наивысшего совершенства. В Венеции написаны были шестая, седьмая, восьмая книги мадригалов, продолживших играть роль жанра, в котором Монтеверди экспериментировал перед тем, как созданы были его последние оперы. Но венецианские мадригалы имели и огромное самостоятельное значение. В 1838 году появился интереснейший сборник «Мадригалы воинственные и любовные». В нем сказалась глубокая психологическая наблюдательность художника. Музыкально-поэтическая драматизация Мадригала доведена там до последнего возможного тогда предела. В этот сборник вошли и некоторые более ранние произведения. Неблагодарные женщины, интермедия Монтуанского периода и знаменитое единоборство Танкреда и Кларинды. Великолепная драматическая сцена, написанная в 1624 году на сюжет из освобожденного Иерусалима Тассо предназначенная для исполнения с театральными костюмами и батафорией. В течение 30 лет, прожитых в Венеции, Монтеверди создал большинство своих музыкально-драматических произведений для театрального или камерно-сценического представления. Что касается, собственно, опер, то их всего у Монтеверди 8. Орфей, Ариадна, Андромеда для мантвы, «Мнимы Безумные ликори» — одна из первых комических опер в Италии. «Похищение Прозерпины», «Свадьба Энея и Лавинии», «Возвращение Улиса на родину» и «Коронование Попеи». Из венецианских опер лишь две последние сохранились. Самым значительным произведением монте венецианского периода стала опера «Коронование Попеи» 1642 года. Законченная незадолго до того, как он умер в зените своей славы «Оракула музыки» 29 ноября, 1643 года. Эта опера, созданная композитором, когда ему было 75 лет, не только венчает его собственный творческий путь, но безмерно возвышается над всем, что было создано в оперном жанре Даглюка, породившие ее смелость и вдохновенность мысли неожиданно в таком преклонном возрасте. Разрыв между коронацией эпопеи и всем предшествующим творчеством Монтеверди разителен, и необъясним. Это в меньшей мере относится к самой музыке. Истоки музыкального языка попеи можно преследить в исканиях всего предыдущего более чем полувекового периода. Но общий художественный облик оперы, необычайный как для творчества самого Монтеверди, так и для музыкального театра 17 века вообще, В решающей степени предопределен оригинальностью сюжетно-драматургического замысла. По полноте воплощения жизненной правды, широте и многогранности показа сложных человеческих взаимоотношений, подлинности психологических конфликтов, остроте постановки нравственных проблем, ни одно из дошедших до нас других произведений композитора не может сравниться с коронацией эпопеи. Композитор и его талантливый либреттист Франческо Бузинелло обратились к сюжету из древнеримской истории, воспользовавшись хрониками античного писателя Тацита. Император Нерон, влюбленный в куртизанку Попею Сабину, возводит ее на престол, изгнав прежнюю императрицу Октавию и предав смерти противника этой затеи своего наставника-философа Синеку. Картина эта написана широко многогранно, динамично. На сцене императорский двор, его вельможи, мудрец-сановник, пажи, куртизанки, слуги, претарианцы. Музыкальные характеристики действующих лиц, противопоставленные друг другу, психологически точны и метки. В быстром и многоликом действии, в пестрых и неожиданных сочетаниях воплощены различные планы и полюсы жизни. Трагические монологи и едва ли не банальные сценки с натуры, разгул страстей и философские созерцания, аристократическая утонченность и безыскусственность народного быта и нравов. Монтеверди никогда не был в центре моды, никогда не пользовался такой широкой популярностью, как та, что упадала на долю некоторых более умеренных сочинителей мадригалов, а позднее композиторов легких – консонет и арий. Он был настолько независим от взглядов и вкусов современников, настолько шире их по всей художественной психологии, что в одинаковой мере принимал и старинное, полифоническое и новое, монодическое письмо. Сегодня бесспорно, что именно Монтеверди основоположник современной музыки. Именно в творчестве Монтеверди сложился тот строй художественного мышления, который характерен для нашей эпохи.